Все эти годы мы бы раздели волнующееся политическое море, заключая союзы с разными герцогами, добиваясь согласия большинства, позволяющего протянуть еще один сезон. Мы так близки к цели. Еще два года, и принц Дьютифл перестанет быть принцем и начнет исполнять обязанности короля. И еще через год мы сумеем убедить герцогов признать его настоящим королем, после чего он на некоторое время сможет почувствовать себя в безопасности. А когда умрет король Эйот, Дьютифул унаследует его корону. И тогда горное королевство будет защищать нашу спину. А если Дьютифул заключит брак с принцессой Хедгарда, которого добивается Кетрикен, у нас появятся друзья на севере. Хедгарда. Союз аристократов. У них нет короля, нет верховного правителя был Роберт был исключением, но в состав Хедгарда входит несколько могущественных вождей, а у одного из них, Аркона Бладблейда, есть дочь. Начался обмен посланиями. Выяснилось, что его дочь и Дьютифул подходят друг другу по возрасту. Хэдгард отправил послов, чтобы формально утвердить помолвку «Вскоре они будут здесь». Если принц дьютифул им понравится, помолвка будет подтверждена, и свадьба состоится во время следующего полнолуния. Чейд повернулся ко мне и покачал головой. Боюсь, что для подобного союза еще не пришло время. Бернс и Риппон его не поддерживают. Конечно, они выиграют от возобновления торговли, но прежние обиды и потери еще не забыты. Мне кажется, следует подождать еще лет пять». Пока окончательно не наладится торговля, а дьютифл не встанет во главе шести герцогств, тогда и предложить союз, но не через принца. Лучше использовать дочь одного из герцогов или младшего сына, но это лишь мое мнение. Я не королева, а Кетрикан уже выразила свою волю. Она хочет дожить до заключения всеобщего мирного договора. Мне кажется, она пытается решить непосильную задачу, ввести горное королевство в состав шести герцог в качестве седьмого, посадив при этом на трон женщину с внешних островов, по-моему, слишком много и слишком быстро. Казалось, он забыл о моем присутствии. Чей-то размышлял вслух, чего с ним никогда не случалось во времена правления короля Шрюда. В те годы он не позволял себе ни единого слова сомнения относительно решений короля. Быть может, он полагал, что Кетрикен, пришедший к нам из Горного Королевства, более склонна к ошибкам, или считал меня достаточно взрослым, чтобы поделиться своими сомнениями. Он вернулся на прежнее место и посмотрел мне в глаза. И тут по моей спине пробежал холодок. Я понял, что произошло. Чейт постарел, несмотря на все его заверения в обратном. И теперь его разуму приходилось бороться с постепенным одряхлением. Лишь сеть шпионов, создававшаяся столько лет, поддерживала его власть. Даже травы, которые он постоянно варил для обострения умственной деятельности, больше не помогали. Я словно едва не оступился на темной крутой лестнице и понял, какими бедами нам это грозит. Протянув руку, я накрыл ладонь Чейда и попытался поделиться с ним своей силой. Потом я посмотрел ему в глаза, чтобы вселить уверенность. «Начни с той ночи, когда он исчез», — предложил я. «И расскажи все, что тебе известно». «После стольких лет я должен докладывать тебе, чтобы ты сделал выводы». Мне показалось, что я обидел Чейда, но на его лице появилась улыбка. «О, Фит, спасибо!» «Спасибо, мальчик! Наконец-то ты рядом со мной!» Как замечательно, что я вновь могу кому-то доверять. Итак, ночь, предшествующая исчезновению принца Дьютифула. Ладно, дай вспомнить. Некоторое время его зеленые глаза были устремлены в потолок, но когда Чейт вновь посмотрел на меня, взгляд его прояснился. Я начну немного раньше. В то утро мы с принцем поссорились. «Ну, не совсем так, Дьютифул слишком хорошо воспитан, чтобы спорить со старшими. Ну, я прочитал ему нотацию, а он надулся, как это часто делал ты». «Иногда я поражаюсь тому, как сильно он на тебя похож», — Четь вздохнул. «Короче, мы разошлись во мнениях», — продолжал он свой рассказ. «Дьютифул пришел ко мне на урок, но никак не мог сосредоточиться. Я заметил у него круги под глазами». И понял, что он опять до поздней ночи разгуливал со своей охотничьей кошкой. И я довольно резко предупредил его, если он и дальше будет приходить на уроки таким сонным, то его заставят соблюдать режим. Кошку отправят в конюшню к другим животным, чтобы мой принц вовремя ложился спать. Ну, естественно, ему мои слова не понравились. С тех самых пор, как ему подарили кошку, он с ней не разлучен. Однако он ничего не сказал про животные и свои ночные прогулки. Вероятно, Дьютифул не знал, насколько хорошо я осведомлен о его похождениях. Вместо этого он набросился на занятия, словно во всем были виноваты силы и я. Дьютифл заявил, что у него ничего не получается из-за отсутствия способностей и что недостаток сна не имеет ни малейшего отношения к его неудачам. А я ответил, что мне смешно его слушать, поскольку он видящий, и сила у него в крови. Он не осмелился напомнить мне, что ему смешно слушать меня, поскольку мне достаточно посмотреть в зеркало, чтобы узреть видящего, не владеющего силой. Чейд замолчал и уселся на стул. Я понял, что этот эпизод его позабавил. «Иногда он бывает нахальным щенком», — проворчал старый убийца но в его жалобе я уловил любовь и гордость за мальчика. А мне его рассказ показался интересным с другой точки зрения. Упоминание о нашем сходстве изрядно меня встревожило. Старик смягчился. Оставалось надеяться, что терпимость Чейда не испортила мальчика. «Принца следует воспитывать строже, чем обычного юношу», — подумал я. «Ты стал учить его владению силой». Сказал я, постаравшись, чтобы в моем голосе не прозвучало укора, Я пытался, со вздохом ответил Чейт. Наши занятия походили на беседы крота с Филином о солнце. Я читал свитки Фиц и пытался обучить принца описанным в них медитациям и упражнениям. Иногда мне казалось, что я чувствую. Возможно, мне так сильно этого хотелось, что я себя обманывал. Я же тебя предупреждал. Я старался говорить мягко, что силой нельзя владеть, пользуясь рукописями. Медитация хороша в качестве подготовки, но потом кто-то должен показать, что нужно делать. «Вот почему я послал за тобой», — быстро ответил он. «Ты не только единственный человек, способный обучить принца древней магии. Лишь ты способен отыскать его при помощи силы». «Я покачал головой, Чейд, сила работает иначе. Это лучше сказать, что тебя не учили использовать силу таким образом. Я нашел подходящее место в свитках, Фиц. В них говорится, что если двое связаны силой, то в случае необходимости они могут отыскать друг друга. Все мои попытки найти принца потерпели неудачу. Собаки взяли его след и некоторое время шли по нему» но потом начали скулить и бегать кругами. Мои лучшие шпионы ничего не могут мне рассказать. Взятки не дали никаких результатов. У нас остается только сила. Я поборол растущее любопытство. Сейчас не время изучать манускрипты. Даже если в свитках написано, что это возможно, ты сам говорил, что речь шла только о тех людях, между которыми уже установлена связь, У меня и принца нет. Мне кажется, что такая связь существует. В голосе Чейда прозвучала такая уверенность, что я замолчал. Он предупреждал меня, что знает больше, чем я предполагаю, так что лгать не стоило. Когда я был маленьким мальчиком, мне это не распомогало. Удивительное дело, голос Чейда вновь подействовал на меня. Я уже собрался ответить ему, но Чейд заговорил раньше, Когда принц поведал мне о своих снах, у меня возникли подозрения. Сны начались, когда он был совсем маленьким. Ему снился волк, загнавший оленя, и человек, спешивший к ним, чтобы перерезать добычу горла. Во сне мальчик становился мужчиной, но самого себя со стороны не видел. Первый сон взволновал принца. Он два дня только о нем и говорил. Он рассказывал о сновидении так, словно стал этим мужчиной. Чейд замолчал. Тогда ему исполнилось всего пять лет. Он знал такие подробности, о которых просто не мог слышать ни от кого. Я молчал. Прошли годы, прежде чем Дьютифулу посетил похожий сон. Точнее, прошли годы, прежде чем он вновь заговорил со мной об этом. Ему приснился человек, переходящий реку вброд. Вода грозила унести его, но ему удалось перебраться на противоположный берег. Он промок насквозь и так замерз, что даже не мог разжечь костер, и нашел убежище под упавшим деревом. К нему подошел волк и улегся рядом, чтобы согреть. И вновь принц пересказывал сон так, словно все произошло с ним самим. «Мне понравилось» сказал Дьютифул. «Вроде как еще одна жизнь принадлежит мне, жизнь, в которой я не имею никакого отношения к королевскому двору. Я могу поступать, как мне вздумается. И там у меня есть очень близкий друг. И именно тогда у меня появились подозрения, что у него бывали и другие сны, навеянные силой». Он замолчал, и мне пришлось нарушить молчание. Но если я и в самом деле разделил какие-то мгновения своей жизни с принцем, мне об этом ничего не известно. Но должен признать, что события, о которых ты рассказал, со мной происходили. Я замолчал. Мне вдруг пришло в голову, что принц мог разделить со мной и другие эпизоды. Мне вспомнилось, как верить и жаловался, что я не научился защищать свои мысли — Мои сны и переживания часто вторгались в его сновидения. Я вспомнил о свиданиях со Старлинг. Оставалось только молиться, чтобы на моих щеках не появилась краска стыда. Прошло много лет с тех пор, как я возводил вокруг себя стены силы. Очевидно, пора снова взять это в привычку. Затем у меня появилась еще одна мысль. Очевидно, мой талант к восприятию силы притупился не настолько серьезно, как мне казалось. Мысль эта заставила мое сердце забиться быстрее. Наверное, похожие чувства испытывает пьяница, нашедший под кроватью забытую бутылку вина. — А тебе приходилось переживать эпизоды из жизни принца? — спросил Чейт. — Возможно. Меня довольно часто посещали сны мальчика из Оленьего замка, чем-то напоминавшие мою собственную жизнь в этих стенах, но я набрал в грудь побольше воздуха, и заставил себя продолжать, в них неизменно присутствовала кошка чей-то. Как давно она у него появилась? Обладает ли дьютифул даром, связан ли он с кошкой? Я чувствовал себя лжецом, задавая свои вопросы, ведь я уже знал на них ответы. И тогда я принялся перебирать в памяти сны за последние пятнадцать лет, выделяя те, что отличались от остальных — Некоторые из них вполне могли оказаться эпизодами из жизни принца. Другие, я вдруг вспомнил свой сон о Бардиче, наверное, принадлежали Нетл. И я вспомнил еще один сон. Нет, я не наблюдал за происходящими вокруг событиями глазами Нетл. Я вошел в ее жизнь при помощи своей магии. Нельзя исключать, что сила, как в случае с принцем, течет как ко мне, так и от меня» если раньше эти сны представлялись мне чудесной возможностью заглянуть в жизнь дочери крошечным окошком, сквозь которое я смотрел на Молли и Барича, то теперь я ужаснулся тому, что по своей неосмотрительности подвергал Нетл опасности. Я поморщился и твердо решил впредь тщательно ограждать свой разум от всего мира. Как я мог быть таким беспечным? Сколько моих секретов стало их достоянием? «Откуда мне знать, владеет ли мальчик даром?» — раздраженно отозвался чей -то. «Я и про твой дар не догадывался, пока ты сам не рассказал. Ну и тогда я далеко не сразу понял, о чем ты говоришь. Я вдруг почувствовал усталость, мне надоело лгать. Кого и от чего я пытаюсь защитить? Я прекрасно знал, что ложь, в конце концов, становится самым слабым звеном в любой обороне». Боюсь, что он одарен и связан с кошкой. Я могу судить об этом по его снам. Чейт старел у меня на глазах. Он безмолвно покачал головой и налил нам обоим бренди. Мы оба сделали по несколько неторопливых глотков. Ненавижу иронию, — наконец заговорил он. Это кандалы, которые приковывают наши сны к нашим страхам. Я надеялся, что сны связывают тебя с мальчиком, и они позволят тебе установить с ним связь через силу, после чего найти его будет совсем нетрудно. Так и оказалось, но выяснилось, что мои самые серьезные опасения относительно Дьютифула оправдались. Дар! офиц, как бы я хотел, чтобы мои подозрения оказались глупыми, бреднями, мнительного старика! А кто подарил ему кошку? «Один из аристократов. Принц получает слишком много подношений. Все стараются завоевать его милость. Ну, самый дорогие Кетрикен по возможности возвращает. Она боится, что бесчисленные подарки испортит мальчика. Но маленькая охотничья кошка может изменить всю его жизнь. «Так кто же подарил ему кошку?» — настаивал я. «Я должен просмотреть свои записи», — признался Чейт и бросил на меня мрачный взгляд. «Не может старик иметь память, как у юноши. Я стараюсь изо всех сил, Фиц. Его укоризненный взгляд поведал мне о многом. «Если бы я вернулся в Олений замок и взялся за прежнюю работу, то сейчас знал бы ответы на все вопросы». «Эти размышления заставили меня задать новый вопрос». «А какое отношение имеет ко всему происходящему твой новый ученик?» Чейт задумчиво посмотрел на меня. Он еще не готов для выполнения подобных поручений. Я не отвел глаз. «Он поправляется после удара молнии, той, что среди ясного дня ударила в старый склад. Он заморгал, но его лицо сохраняло невозмутимость». Даже голос оставался ровным, когда он отвечал на мой выпад. «Нет, Фиц Чивил, это твоя задача. Только ты обладаешь уникальными способностями, необходимыми для ее выполнения». «Ну так чего ты от меня хочешь?» — спросил я, признавая свое поражение. «Раз я поспешил на его зов, значит, готов был исполнить его просьбу. Чейт знал это, и я это знал». Найди принца. Незаметно верни его невредимым, и да поможет нам Эда. И сделай это быстро, потому что вскоре мои объяснения его отсутствия уже не смогут никого обмануть. Верни его домой до прибытия в Олений замок делегации с внешних островов, чтобы помолвка с принцессой состоялась. Как скоро приплывут принцесса и ее свита?» Он беспомощно пожал плечами. Многое будет зависеть от направления ветра и силы их грибцов. Они уже вышли в море. Птица принесла нам сообщение. Церемония назначена на следующее полнолуние. Если они прибудут раньше, а принца не будет в замке, я смогу сказать, что он медитирует перед столь серьезным событием своей жизни. Но если к началу церемонии он не появится, скандала не избежать. Я быстро прикинул имеющееся в моем распоряжении время. Остается больше двух недель. Но вполне достаточно, чтобы непослушный мальчишка опомнился и вернулся домой. Чейд бросил на меня мрачный взгляд. Но если принца похитили, а мы не знаем, кто и зачем, не говоря уже о том, как его вернуть, то шестнадцать дней — совсем небольшой срок, — Я опустил голову, а когда вновь взглянул на своего прежнего наставника, прочел в его глазах надежду. Чейд рассчитывал, что я сумею найти ускользающее от него решение. Мне ужасно хотелось сбежать. Я жалел, что узнал обо всем этом. Но я вздохнул и заставил себя собраться с мыслями. «Мне нужна информация», — заявил я. Считай, что мне ничего не известно. Прежде всего, меня интересует, кто подарил кошку, и как этот человек относится к дару и предстоящему браку принца. Поиски нужно начинать именно отсюда. Кто соперничает с дарителем, кто является его союзником, кого из аристократов в последнее время обвинили в одаренности, кто выступил против помолвки принца и кто ее поддержал, у кого имелся шанс помочь принцу сбежать – А если Дьютифула похитили, у кого была такая возможность? Кому известно, что принц любит гулять по ночам? Каждый новый вопрос приводил к появлению следующего. Однако Чейда они не смутили. Он знал, как найти ответы на них, и у него росла уверенность, что вместе мы справимся с любыми трудностями. После недолгого молчания старик сказал я должен рассказать тебе о событиях последних дней однако ты забываешь что сила может избавить нас от долгих разговоров давай я покажу тебе свитки и мы посмотрим сумеешь ли ты найти в них что нибудь полезное я огляделся по сторонам но чейт покачал головой принц здесь не бывает эта часть замка остается для него тайной я храню свитки в старой башне верите и там даю мальчику уроки «Башня надежно охраняется, там постоянно находится стражник, которому я доверяю». «А как до них доберусь я?» — он улыбнулся. «Отсюда до башни Верите есть потайной путь. Он довольно длинный, со множеством лестниц, но ты еще молод. Заканчивай свой ужин, а потом я тебя провожу».